6 августа Флеминг вызвал по телефону Флори и рассказал ему о больном. «Если у вас есть немного пенициллина, я бы попробовал его применить». Флори сказал, что пришлет препарат при условии, что этот случай будет включен в число наблюдений Оксфордской группы. «Я связался с Флори, — пишет Флеминг, — и он был настолько любезен, что отдал мне весь свой запас. В ночь с 5 на 6 августа 1942 года Больной то впадал в беспамятство, то бредил. Он уже 10 дней страдал неукротимой икотой. Вечером 6 августа было начато внутримышечное введение пенициллина по 15 тысяч. Через сутки наступило явное улучшение. Сознание прояснилось, икота исчезла и уменьшилась ригидность затылка. Температура упала. Но при исследовании спинномозговой жидкости выяснилось, что пенициллина в ней не было или было очень мало. Я подумал, не ввести ли пенициллин непосредственно в спинномозговой канал, и посоветовался по телефону с Флори. Он этого никогда еще не делал, но так как случай был безнадежным, и я знал, что пенициллин безвреден для клеток организма, я ввел 5000 единиц в спинномозговой канал. Позднее, в этот же день, Флори позвонил мне и сообщил, что он ввел пенициллин в спинномозговой канал кошки, И та умерла. Но мой больной не умер. Инъекция не причинила ему никакого вреда. И он очень скоро поправился. 28 августа он начал подниматься. У него исчезли все симптомы менингита. 9 сентября он выписался из больницы совершенно здоровым. Приговоренный к смерти человек через несколько дней после лечения пенициллином оказался в неопасности. Этот случай не мог не произвести сильного впечатления. И в самом деле это чудесное исцеление вызвало много шума как в Сент-Мэри, так и во всех медицинских кругах. «Таймс» 27 августа 1942 года напечатала редакционную статью под заголовком «Пенициллиум». Газета говорила о больших надеждах, вызванных веществом, которое в сто раз активнее сульфамидов. Пока еще невозможно, писал анонимный автор статьи, создать синтетический препарат, но это не важно, раз сама плесень вполне доступный материал. Все согласятся с Ланцетом, продолжала Таймс, что ввиду ценных свойств пенициллина необходимо как можно скорее найти способ производить его в большом количестве. Это был совет, чуть ли не приказ, обращенный к британскому правительству. В статье не упоминалось ни о Флеминге, ни об ученых Оксфорда. На 31 августа в «Таймсе» появилось письмо сэра Алмрата Райта. «Редактору «Таймса» — сэр, в вашей вчерашней редакционной статье о пенициллине вы никого не удостоили лавровым венком, который заслужил тот, кто сделал это открытие. Мне бы хотелось с вашего разрешения дополнить вашу статью, указав, что, следуя изречению, кто заслужил пальму, тот ею и удостоен, венок должен быть присужден профессору Александру Флемингу, который работает в нашей научно-исследовательской лаборатории. Это он первым открыл пенициллин, и он первым предсказал, что это вещество может найти широкое применение в медицине. Остаюсь преданный вам, Алмрад Райт, бактериологическое отделение, больница Сент-Мэри, Паддингтон, Б-2, 28 августа. Так старый учитель требовал признания заслуг своего ученика. Бесспорно, ему надо было проявить огромное беспристрастие и порядочность, и сделал он это с большим чистосердечием, чтобы публично признать успех химиотерапии. Но он все же продолжал верить, или во всяком случае надеялся, Что в конечном счете иммунизация держит верх, и это с его стороны было естественным. Райт уже был 81 год. Он переселился за город в Фарнхэм-Комон и приезжал три раза в неделю в лондонскую лабораторию. Поезда часто опаздывали из-за воздушных бомбардировок, и Райт мог бы ездить на машине. Но мужчины находились в армии, с шоферами были женщины, а они бы всю дорогу болтали, говорил Райт. Вот почему он предпочитал опасную и утомительную поездку в поезде. О Райте и Флеминге этого периода рассказывает миссис Бекли,